Да хоть разговаривайте, несносны вы правы. Кхм. Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко. Скажешь вам спроста, без деликатесов, по-мужицки, а вы сейчас и осудите, насмех поднимете. Нет, не скажу лучше. Удержу язык мой от зла. О чем же это он собирается говорить, подумала Инженю. Возбужден? Как-то странно смотрит. Переминается с ноги на ногу. Уж не объясниться ли в любви хочет. Хм, беда с этими сорванцами. Вчера первая скрипка объяснялась. Сегодня всю репетицию резонер провздыхал. Перебесились все от скуки. Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады. Так. «Хочется сказать, а, боюсь, неловко. Вам скажешь спроста по-российски, а вы сейчас невеже, мужик, то да все, знаем вас. Лучше уж молчать». «А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви?» продолжала думать инженер. «Он добрый, славный такой, талантливый, но мне не нравится».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 «Право, возьму и скажу ему, что согласна. Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется». «Нет, не могу», — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. «Ведь это такая у меня розанафемская натура. Не могу себя побороть. Бейте, броните, а уж я скажу, Марья Андреевна. Договорите, да говорите, говорите, будет вам юродствовать». машка голубушка простите великодушно ручку целую колено преклоненно на глазах комика выступили слезы с горошину величиной да говорите противный что такое нет ли у вас голубушка рюмочки водочки душа горит